Тридцать один. Алиша двигалась на север по просторным полям. Техасский выступ, бесконечные равнины, будто огромное море в штиль. Ветер, колеблющий стебли трав в прерии. Огромное небо над головой, по-осеннему ярко-синее. Круглая линия горизонта, лишь иногда прерываемая небольшими рощицами тополей, пеканов или ив, меланхолично опустивших длинные ветви. Днем еще было тепло. Но по ночам температура падала и выпадала обильная роса, а лишь обрала топливо в хранилищах по пути. На весь путь уйдет четыре дня. Она прибыла к форту в Кирне утром 6 ноября. Как и опасались в командовании, когда доставлявший припасы конвой не вернулся в срок, здесь не осталось ни единой живой души, чтобы встретить ее. Форт превратился в отверстую могилу. Казалось, всех окриков гибнущих солдат так и повисло в воздухе, пойманное в этой звенящей тишине. Алиша провела 2 дня, собирая в кузов грузовика высохшие останки своих собратьев и отвозя в выбранное ею место, гладкую площадку на берегах плато. Уложила их в длинный ряд, чтобы в смерти они были вместе, облила горячим и подожгла. А на следующее утро она увидела коня Он стоял у самого барьера на въезде. Вороначалый жеребец, почти чёрный, с несимметричными белыми пятнами, он склонил могучью длинную шею и щипал густую траву на краю плаца. Совершенно невероятный, невозможный, будто единственный уцелевший дом среди развалин после торнадо. 18 ладоней в холке, не меньше. Алиша осторожно подошла к нему, выставив перед собой ладони. Мгновение животное уже было готово испугаться и ускакать, конь навострил уши и раздул ноздри, косяно нею огромным глазом. Что это за странное существо? читалось в его взгляде. Чего она хочет? Алиша сделала ещё один шаг. Конь не пошевелился. Она ощущала запах страха в его крови и его животную силу, готовую взорваться. Хороший мальчик, ласково сказала она. Хороший мальчик. И я не такая уж плохая. Давай, мы будем дружить. Что скажешь? Когда их разделяла длина вытянутой руки, она подвела ладонь к его носу. Конь раздвинул губы, обнажив стену желтоватых зубов. Его глаза, глядящие на неё, были точно два гладких шара чёрного мрамора. Конь напрягся, готовый защищаться, а потом опустил голову и ткнулся в её ладонь, наполняя её влажным дыханием. Ну, кажется, я себе скакуна нашла. Конь уткнулся мордой в её ладонь и начал тереться, болтая головой. В уголках его рта виднелись клочки пены. Алиша погладила его по шее, по блестящей, мокрой от пота шкуре. Тело коня было будто высечено из камня, твёрдое, чистейшее, но в его глазах светилась недюжинная сила. "Надо тебе имя дать", сказала Алиша. "Как же мне тебя называть?" Яна назвала его солдатом. С того момента, как она перекинула ногу через его спину, оседлав его, они принадлежали друг другу, будто они были старыми друзьями и встретились после долгой разлуки, друзьями на всю жизнь, такими, которые друг другу что угодно расскажут, а могут и просто помолчать, если так лучше. Алиша провела в опустошённом форте ещё 2 дня, записывая рапорты о ситуации и готовясь к дальнейшему путешествию. Наточила клинки так остро, как только могла. Приказы здесь, в подсумке. Кому? Алише до Надио, капитану экспедиционного отряда. Подпись: Виктория Санчес, президент Техасской республики. Утром 12 ноября они выехали, взяв путь на восток. На Миссисипи остался в целости один мост в 40 милях севернее Амахии, у города Декатор. Они добрались туда на шестой день. По утрам на траве уже выпадал иней, надвигалась зима. Деревья отбросили застенчивость и стояли голые, без листьев. Когда они приблизились, Алиша уловила в шаге солдата слабую нерешительность. Река, правда, они оказались у обрыва. Внизу бурлили воды широкой реки, кружась водоворотами на тёмной, как камень, поверхности. В четверти мили севернее реку пересекал мост, возведенный на массивных бетонных опорах, будто шагая через реку на громадных ногах. «Да», — сказала Алиша, — «правда». В отдельные моменты ей казалось, что ее решение было поспешным. Во многих местах бетон провалился, и сквозь дыры была видна бурлящая внизу вода. Алиша спешилась и взяла солдата за повод. Осторожно, опасаясь, что на очередном их шаге мост может просто обрушиться под ними, они перешли на другой берег. И чья была эта глупая идея? Казалось, показывал всем своим видом солдат. Твоя, конечно. На противоположном берегу они остановились. Ветер ещё только начинался, солнце ещё не спустилось за холмы, а лишь и пришлось перевернуть ритм своей жизни. Путешествуя пешком, она обычно с полуднём и шла по ночам. Но верхом так не получится. Алиша развела на берегу реки костёр, налила воды в котелок и повесила его над огнём. Достала из седельной сумки последние запасы: горсть сушёных бобов, макароны в жестяной банке, галеты, твёрдые как камень. Настроение вполне подходящее, чтобы поохотиться, но ей не хотелось оставлять солдата одного. Скудно поужинав, она вымыла котелок в реке и легла поверх спального мешка, глядя на небо. И если долго смотреть, знала она, обязательно увидишь падающую звезду. Будто в ответ на ее мысли небо прочертило яркая полоса, а потом еще две, почти подряд. Майкл ей как-то сказал, что некоторые из этих падающих звезд рукотворные из прежних времен, и называются они «спутники». Попытался объяснить, как они работали, что-то там с погодой связанное. Но Алиша это либо забыла, либо вообще не стала слушать, списав на обычную привычку Майкла хвастать своими знаниями перед остальными. Однако в ее голове засело некое абстрактное восприятие этих штук. Единство света и силы, несчетные объекты неизвестного назначения, вращающиеся вокруг Земли, будто камни в проще» удерживай мои на их пути в равновесии энергии движения и тяготения до тех пор, пока они не выдохнутся и не оставят свои пути, упав на землю в сиянии слабые. Ещё подышавшие звёзды а лишь начала считать. Чем дольше смотрела, тем больше их видела: 10, 15, 20. Продолжая считать, она уснула. Начался день, ясный и погожий. Алиша нацепила очки и потянулась, наслаждаясь восстановленными ночным отдыхом силами, струящимися в её теле. В утреннем воздухе шум реки казался громче. Галеты она оставила себе на завтрак, съев половину, вторую она отдала солдату, а затем они поехали дальше. Теперь они были в войове, полпути пройдено. Ландшафт изменился: покатые глинистые холмы чередовались с долинами с плодородной чёрной землёй. За подошли низкие облака, закрывая солнечный свет. Ближе к вечеру Алиша заметила какое-то движение на перевале и остановилась. Ветер нёс животный запах. Солдат тоже его почуял. Заставив себя замереть, Алиша ждала, когда появится его источник. Вон там, на перевале появилась оленья семья, всего два десятка голов, во главе с крупным самцом. У него были роскошные рога, похожащие на небольшое дерево, лишившееся листьев к зиме. Надо бы подобраться к нему с подветренной стороны. Вообще чудо, что олени ещё их не почуяли. Алиша поставила винтовку в седельную кобуру, взяла арбалет и подсумок с болтами, а затем спешилась. Солдат настороженно поглядел на неё. Ладно, нечего на меня так смотреть. Девочке покушать надо. Она похлопала его по шее. Только никуда не уходи, хорошо? Она обошла перевал с юга. Олени, похоже, пока её не почуяли. Опустившись на четвереньки, она поползла вперёд, вверх по склону. Она быстрая, но не быстрее. Один выстрел из арбалета максимум 2. Это всё, что у неё есть. Тянулись минуты, она терпеливо ползла и наконец добралась до верха. Олени выстроились клином по обе стороны перевала. Самец был метрах в 15 от неё. Алиша прижалась к земле и вставила болт в арбалет. Может, порыв ветра, может, какое-то животное предчувствие. Олени побежали. Когда Алиша вскочила, они уже мчались прочь вниз по склону. Чёрт! Бросив арбалет на землю, она достала один из клинков и ринулась следом. Её сознание было сосредоточено на единственной задаче, ничто не могло отвлечь её. В 15 метрах ниже перевала был обрыв, иа лиша поняла, что это шанс. Её сознание с абсолютной точностью вычислило траекторию. Самец бежал внизу под обрывом. Скинув клинок, она взлетела в воздух, обрушилась на него, будто коршун, взмахивая клинком по широкой дуге, чтобы вонзить его ему в горло снизу вверх. Фонтан крови Его передние ноги подогнулись, и нерца бросила лишь через его голову, и в следующий момент она уже кувырком катилась вниз по склону. Остановиться смогла только у подножия перевала. Где-то по пути потеряла очки, быстро перекатилась на живот, закрывая лицо ладонями. Блин, неужели ей придётся здесь лежать до темноты, совершенно беспомощной? Убрав одну руку от лица, принялась шарить по земле рядом. Ничего. Оставалось только открыть глаза и попробовать посмотреть. Прикрывая глаза сгибом локтя, Ариша стала на колени. Сердце колотилось. Ладно, подумала она, не пуха. Сначала она увидела перед собой лишь ослепительную белизну, всепоглощающую, будто она глядела в сердцевину солнца. Ощущение было такое, будто ей в череп иглу загнали, но потом всё стало меняться с неожиданной быстротой. Зрение возвращалось. Силуэты и цвета проступали, будто выходя из тумана. Она смотрела сквозь щелочки, почти зажмурившись, но потом позволила себе приоткрыть глаза чуть больше. Постепенно ослепительная яркость света в её глазах слабла, и она начала видеть всё вокруг. После долгих пяти лет в тенях Алиша донадио, капитан экспедиционного отряда, узрела мир при свете дня. И лишь теперь поняла, где очутилась. Она назвала это полем костей. Если быть точным, это было не совсем поле и не совсем кости. Скорее, сушёные солнцем останки великого множества заражённых, покрывающие равнину до самого горизонта, будто снежные холмики. Сколько же их тут? Сотня тысяч? Миллион? Больше? А лишь сделаешь шаг вперёд, и оказывалась среди них. С каждым её шагом в воздух поднималось облачко праха. Его вкус стоял у неё в носу и горле, облакивая их будто тесто. Она заплакала безочётно, в печали или с облегчением, или просто от изумления от невероятного события, которое она узрела. Не их вина в том, что они стали тем, чем стали. Это никогда не было их виной. Опустившись на колено, она вытащила из перевязи один из клинков и почтительно приложила его к колбу и к сердцу. Закрыв глаза, склонила голову и мысленно произнесла молитву. «Отправляю вас домой, братья и сестры мои. Освобождаю вас из заточения вашего существования. Вы оставили землю, дабы обрести истину, лежащую за пределами этой жизни». Да прибудет со мной ваша сила, дабы выстояла я в грядущие дни. Бог вам в помощь. Солдат был почти там же, где она его оставила. В его глазах блестело раздражение. Я думал, мы договорились, читалось в них. Где ты была, чёрт побери? Но когда она приблизилась, в его глазах появилось понимание. Алиша погладила его по гриве и поцеловала в лоб. Конь лизнул её мощным мускулистым языком, стирая слёзы с её незащищённых глаз. "Ты мой хороший", сказала она. "Мой хороший мальчик". Она бы предпочла продолжить путь, но её добыча ждать не станет. Натянув между деревьев брезентовый тент, она села на землю и сняла рюкзак. Внутри, завёрнутый в промасленную бумагу, лежал изрядный ломоть оленьей печени, дрожащий и кровавый. Она поднесла его к носу и глубоко вдохнула, наслаждаясь густым запахом плоти и крови. Сегодня не зачем костёр разводить. Это и так отличная еда. Что-то менялось, мир менялся, а лишь ощущала это нутром. Перемена была сильной, как землетрясение, как смена времени года, будто земля покачнулась на своей оси. Но пока у неё нет времени об этом думать. Это подождёт. Сегодня вечером она просто поест